Сад. Жарко так, что я просыпаюсь уже вся в поту. Дышится тяжело, как будто через пар. Небо такое же уныло-серое, как и накануне, и солнца пока не видно. Скоро придут дожди. Надеюсь, мы доберемся до города раньше, но в таких делах не угадаешь. Иногда они приходят в ясные дни — Облака накатывают, словно прилив, и обрушивают на землю потоки воды, которые смывают дома раньше, чем мы успеваем построить дамбы, уложить мешки с песком или связки тростника. Иногда они накрывают небо тонкими плотными и тяжелыми тучами, что оно, кажется, вот-вот упадет, как одеяло, но дождь лишь капает, будто в раздумье, и может в любой момент всосать всю влагу назад в небо. Джек Джекфрутов на завтрак не осталось, и Мари раздает последние оставшиеся апельсины. «Никогда больше не захочу апельсинов», — говорю я, отправляя свой в карман. Мари ухмыляется и жует свой. Эта ее одержимость апельсинами немножко меня беспокоит. Попытка добыть еще одну рыбину заканчивается ничем. Речные обитатели не успели проголодаться и держатся настороженно в утреннем свете. Наполняем животы водой и трогаемся в путь. Деревья жмутся к берегу, и мы петляем между ними. Кедлад пытается скакать и, споткнувшись, смеется. Приятно видеть его веселым, а не испуганным. Через пару часов начинает сводить живот. А еще через час кедлат тянет Мари за руку, показывая, что хочет есть. Ищем среди деревьев фруктовые, но вокруг только заросли колючей акации, хватающие нас за руки и плечи. Ломать ветки нельзя. На акациях живут дивата, духи-хранители, мстящие тем, кто вредит их дому. Когда Нана рассказывала мне о них, я представляла красивых женщин в фут высотой, сидящих на ветках в оранжевом шелке. Теперь же, столкнувшись с острыми колючками, думаю только о том, что у боков должно быть очень толстая кожа. В воздухе ощущается какой-то странный запах, сладковатый, дурманищий, слегка тухловатый. От него кружится голова и ноют зубы. Назвать его совсем уж неприятным нельзя, но, тем не менее, Мари накрывает нос туникой. За долгим поворотом реки вдруг открывается нечто такое, из-за чего мы с Мари останавливаемся, как вкопанные. Плетущийся чуть сзади кедлат наступает мне на пятку, но я едва замечаю. Перед нами поляна, укрытая прекрасным ковром зеленого, черного и золотистого цвета. Он расстилается по обе стороны от реки, которая сужается в этом месте и ускоряет бег. Должно быть, исток уже близко. Нити блестят под лучами поднявшегося высоко солнца. Запах усиливается, и я чувствую, как кружится голова и тело словно засыпает. Примерно то же, по словам Бондака испытывает пьяный. «Сделать еще один шаг я не успеваю», — Мари машет рукой. «Ты куда?» — шепит она сквозь тунику. «Смотрю на ковер, только это уже не ковер. Пячусь. Кидлат спешит убраться, но я спотыкаюсь об него, и мы вместе валимся на землю. Туча мух и ос поднимается прежде нас» и мерцающие черные и золотистые нити превращаются в нечто крылатое, глазастое и гудящее, а зеленые и оранжевые краски оказываются упавшими плодами манго в разной степени гниения. Стревоженные нашим появлением, насекомые вьются какое-то время над поляной, потом снова садятся, как наброшенная на гниющие фрукты сеть. Я вижу разбегающихся крыс и чувствую тошноту от жары и едкого запаха. Мари смеется, глядя на мое изумленное лицо. «Что с тобой?» Иголочки растерянности и смущения покалывают щеки. Признаться, что я видела, стыдно. Пожимаю плечами, натужно смеюсь. Кедлат выбирается из-под меня. «Фу!» Мы вздрагиваем, поворачиваемся и смотрим на него. «Что ты сказал?» — осторожно спрашиваю я. «Фу! Мухи, фу!» Эти слова — первые, произнесенные им в нашем присутствии. Мари фыркает и смеется. «Молодчина! Хорошо!» — сказал. «Так ты умеешь говорить?» — восклицаю я, качая головой, но он только пожимает плечами. «Конечно!» Отличный выбор для первого слова. Мари с улыбкой указывает на край поляны. Надо ее обойти. Тебе, может быть, нравится запах гнили и мухи под ногами, а мне нет. Уже сделав первый шаг, она оглядывается через плечо. Я беру кедлата за руку, и мы следуем за ней. Должно быть, мы прошли мимо манговой рощи. Где-то здесь мистер Замора потерял своих бабочек, и где-то здесь Дату подобрал гнилой фрукт. «Интересно, что думают о нашем побеге другие дети в приюте? И думают ли вообще? Дом уже близко». «Дом», — серьезным тоном говорит Кедлат, — «твоя Нана». «Да». Мои губы растягиваются в такой широкой улыбке, что ей не хватает места на лице. Голос у малыша чистый и приятный. Он смотрит на меня и отвечает такой же широкой улыбкой, от которой в груди поднимается теплая волна. Раньше такое чувство вызывала только Нана. Только она означала для меня и дом, и покой, и все по-настоящему важное. Такой же вселенной, как говорила Нана, был для нее Ама. — И моя Нана? — Да. — Ами, Кедлат! — радостно кричит Мари. — Посмотрите! Мы продираемся через густую путаницу акаций, высаженных до меня это доходит только теперь, для защиты манговой рощи от воров и чужаков вроде нас. Догоняем Мари. «Посмотрите», — снова говорит она, и Кедлад с радостным смехом бежит вперед. Поляна была лишь началом плодовой фермы, и эта роща засажена питаей плоды которой, драконовые фрукты, зреют под колючим зеленым пологом. Кедлат разрезает один плод острой кромкой листа и бегом возвращается к нам. Руки. Мы послушно протягиваем руки. Он отворачивает кожуру, и белая с семенами мякоть вываливается нам на ладони. Ешьте. Благодарю вас, сэр. Мари снова отвешивает низкий поклон. Мальчуган смеется и бежит за новой добычей. Запах у драконного фрукта едва уловим. Приятная перемена после тошнотворных гниющих манго, а вкус сладкий и чистый. После четвертого плода голод начинает отступать, оставляя лишь ноющую боль под ложечкой. Какое прекрасное место! Мария откидывается на спину и потягивается, как кот, ждущий, что ему погладят живот. «Мы уже близко, Мари. Волнение не позволяет мне лечь. Мы проезжали мимо этой рощи по пути в порт, думаю, еще несколько миль, может быть, три. Судя по тем манго, за ней никто не ухаживает. М, -м, м ты меня слышала? Просто позор, что все это никому не нужно и пропадает впустую. И здесь так красиво!» Мари вдруг садится. «Ами!» — негромко говорит она и смотрит на меня в упор светлыми с золотистой радужкой глазами. «Можно попросить тебя о чем-то?» «О чем?» Мари улыбается, но в выражении лица за улыбкой кроется что-то неопределенное, как будто она нервничает или не уверена в чем-то. «Но, конечно, такого не может быть, ведь Мари никогда не нервничает и уж точно не бывает неуверенной в себе». После того, как мы доберёмся до города, и чтобы не случилось потом, мы можем вернуться в лес. Не обязательно в этот лес, добавляет она. Куда-нибудь, где есть деревья, цветы и река. Почему? Мари хмурится. Потому что здесь красиво, и мне здесь нравится, если не считать того, из-за чего мы здесь оказались. Как будто камень падает на грудь. После того, В этих словах что-то печальное и даже пугающее, что бы ни случилось потом. Большинство вариантов того, что может случиться потом, мне совсем не по душе. Мари снова ложится. «Забудь», — бросает она резко, словно мы поспорили. Я открываю рот, не зная, что хочу сказать, и тут мы слышим пронзительный крик кедлата. «Мари расторопнее. Я еще только поднимаюсь, а она уже вскочила и бежит к роще». Обхожу первую линию деревьев и вижу, Мари прижимает к себе кедлата. Что случилось? Не змея? Я настороженно осматриваюсь. Нет. Голос у Мари странный, чарующий. Посмотри вверх. Я задираю голову. Ветви горят. Это похоже на пожар в приюте. Деревья мигают огоньками, золотистыми, алыми, коричневыми, но жары нет. Я растерянно моргаю. Может быть, у меня что-то с головой? Может быть, я вижу то, чего на самом деле нет, как было с гнилыми манго. Некоторые огоньки превращаются в цветки, другие трепещут, словно листья. Не сразу, но постепенно я начинаю различать знакомые очертания. Ветви не горят, а огоньки совсем не огоньки, а... Крылья. Первая мысль «Девата». Но тут Мари хлопает в ладоши, и они вздымаются волной, не быстро и рассерженно, как мухи, но как птицы, устремляясь вверх, будто сквозь воду. «Марипоса!» — в ее голосе восторг и изумление. «Теперь и я вижу их ясно, цветные узоры на крыльях, черные тельца, побольше и поменьше, и...» Все проплывают над поляной единым трепещущим выдохом. Бабочки, десятки, может быть, сотни, словно видимый вибрирующий ветерок. Уж не цветок ли гумамелы, о котором рассказывала Нана, привлек их сюда? Я хочу сказать, как это красиво, но само это слово остается во рту, как что-то глупое и пустое. Если бы красота обладала цветом, формой, вкусом или запахом, то только цветом, формой, вкусом и запахом этого мгновения. Рука Мари проскальзывает в мою руку. Бабочки пролетают над нами, кружат над цветками и плодами и опускаются так низко, что можно протянуть руку и коснуться их крылышек. Некоторые свисают с веток, как капли масла, готовые сорваться с ложки. На нижних ветках, на высоте глаз, бесчисленные ряды хризолит, зеленых, коричневых, но в основном прозрачных. Кое-где проглядывают крылышки, но большинство — пустые, тонкие цилиндрические завитки. Я роняю руку Мари и отхожу в сторону. Эти деревья называются огненными. Разбросанные брызгами на ветках, красные цветки проступают сквозь коричневые, голубые и желтые листья. Время цветения прошло, дожди слишком близко, но в этом лесу чудеса следуют одно за другим. К горлу подступает комок. Нана любит бабочек, и это она провела меня через лес к плодовой ферме. Я могла бы стоять здесь целую вечность, но шепчущую тишину нарушает Мари. «Идем», — говорит она, выдергивая меня из волшебного транса. «Осталось немного, не надо нам больше останавливаться». Я киваю. Ее голос снова поднял бабочек светок, и они, сверкая крыльями, кружатся над нами в круговороте воздуха, как упавшие на воду листья. «Мы нехотя отворачиваемся и идем дальше, а мое сердце как будто опускается ниже и ниже с каждым шагом. Но это еще не все. Бабочки повсюду, они сидят на каждом фруктовом дереве и взлетают при нашем приближении, так что вскоре целый рой сопровождает нас через сад. Присутствие чего угодно другого в таком количестве выглядело бы угрожающе, но я уже понимаю, что бояться бабочек невозможно». К реке возвращаемся уже на дальней стороне рощи гниющих манго, и опять-таки дорога хорошо просматривается с берега. Мы так близко к цели. Крылатый эскорт не оставляет нас, он везде, над нами и вокруг нас, и оттого кажется, что мы идем через наполненный бабочками лес». Не успела я отметить время или прикинуть, сколько еще осталось, как прямо перед нами появляется небольшой каменистый откос, отмечающий внешнюю границу города. Под откосом бежит вода, но нам надо карабкаться вверх. Взбираемся, едва ли не ползем, и, достигнув верха, ложимся на живот и смотрим. Дома, обращенные к нам задним фасадом, — невысокая тень забора. Никогда раньше никаких домов в такой близости от леса не было. Получится ли добраться до больницы незамеченными? Уверенности нет. Из сада доносится радостный детский смех. Туда залетели бабочки. кулеон буквально кишит ими. Надеюсь, Нана тоже их видит. Что-то легкое касается моего лица, и тут же на тыльную сторону ладони аккуратно приземляется большая сине-белая бабочка. Она складывает и раскладывает крылья, и «Ами», медленно произносит Мари, «не шевелись». «Знаю, выдыхаю я, это чудесно». «Нет, голос у нее напряженный, как сжатая пружина, не двигайся». И тут я чувствую что-то еще, что-то ползущее по ноге, что-то легкое, скользящее. Я замираю в напряженной позе. «Не двигайся», — повторяет шепотом Мари. «Пытаюсь вспомнить, что говорила о змеях Нана. Сто разных видов, и только десять из них ядовитые. Змея поднимается по бедру и переползает на поясницу. Я едва сдерживаю дрожь. Внутри все застыло в немом крике. Они не сделают тебе ничего плохого, если ты сама их не тронешь». Змея перемещается выше по спине, и я представляю, как она трогает мою кожу раздвоенным языком. Мари бесшумно отходит на цыпочках в сторону и поднимает с земли камень. Краем глаза я вижу ее руку, дрожащую, с побелевшими косточками пальцев. «Только десять ядовиты. Змея больше боится тебя, чем ты её. Она приближается к плечам. Смогу ли я сбросить ее раньше, чем у нее появится возможность атаковать? Надо было сделать это раньше, когда она ползла по ноге. Сосредотачиваюсь на бабочке. Ее крылья раскрываются в третий раз, потом в четвертый. Змея над плечом. Все, что я могу, это заставить себя не повернуться и не посмотреть на нее». Периферийным зрением вижу ее голову, напоминающий лопату-треугольник. Сквозь панику приходят воспоминание о змее, загнанной в угол кухни и готовой броситься на противника. «Храмовая змея», — сказала Нана, открывая заднюю дверь и выводя меня из дома. «Никогда ее не серди. Лучше предоставить ей возможность самой найти выход». Язычок выскакивает, никогда ее не серди. Определенно ядовитая, попотный от жары спине пробегает холодок. Я вижу сжимающую камень руку Мари. Внезапно бабочка взлетает с моей руки, и змея атакует ее. Оскаленные зубы пронзают мою кожу, раскаленные щипцы обжигают кости. В следующий момент Мари бьет по змея камнем, а Кедлад громко вскрикивает. «Прежде чем ощутить боль, я думаю о том, что Нана всегда жалела меня сильнее, когда мне бывало плохо, и что почему-то все пошло не так».